Глава 10. Николай Выверзнев. 30 лет. Полковник. Представьте себе одну из великих битв прошлого. Неважно какую. Вершина холма. На барабане с стукан и стуканом сидит полководец. И вот уже несколько часов подряд в тупом отчаянии смотрит на поле боя. Там валяются в разброс тысячи полторы трупов. Дымится сотня воронок. А сама битва давно уже вышла из-под контроля и разбрелась по округе. За рощицей, судя по воплям и треску выстрелов, все еще дерутся. Иногда пролетает шальное ядро, выпущенное на наобум и неизвестно кем. Время от времени к холму прорываются галопом осунувшиеся ординарцы с безумными глазами и сообщают одно и то же. Генерал такой-то попал в переделку и просит подкрепления. Короче, разгром. Покряхтывая, полководец угрюмо косится на свиту. Бледная свита переминается и тоже покряхтывает. На лицах вежливое сомнение. Сдаться прямо сейчас не слишком ли торопливо? Может, все-таки немного погодить? Внезапно полководец в сердцах поворачивается к трубачу, колеблется еще секунду, а потом развязно говорит. Да пошло оно все нахрен! Наглеть так наглеть. Труби победу! Приблизительно так были выиграны все величайшие сражения нашей эпохи, игра в толстой тому по порукой. Нечто подобное произошло с подполковником Выверневым, невольно угодившим в положение вышеописанного полководца. Зачейпить с Африканом могут съесть с потрохами. Это Николай понимал с предельной ясностью. Не арестуешь? спросят, почему не арестовал? Сидел за одним столом и не арестовал? Уйти! Ника сказала только через ее труп. Ладно, допустим, ушел через труп. Все равно ведь спросят: Как же это ты, а? Знал место сходки, знал время. Почему не накрыл всех разом? Оно ему надо? Минут 15 Вывержнев пребывал в тупом отчаянии, не видя выхода. А потом с ним произошло то же самое, что и с полководцем. Он задумался на секунду, и вдруг на красивом лице его оттиснулось выражение, соответствующее историческим словам. «Да пошло на все нахрен! Наглеть так наглеть!» И подполковник Николай Выверзнев приказал трубить победу. «Значит так», – вымолвил он упруго, поднявшись из кресла и уперев указательный палец во впалую грудную клетку Панкрата. «Я – ваш человек в контрразведке. О том, что граббанк и дискомфорт засвечены, вам тоже сообщил я. Африкан, но он как? Только чудотворец или еще ясновидец?» Херувимы переглянулись и пожали плечами. «Способности протопорторга за время его отсутствия в баклужина неминуемо должны были возрасти. Может, и ясновидец?» «Понятно», — сказал Николай. «Значит, сведем вранье к минимуму». Он повернулся к Нике. А, к чаю что-нибудь нужно? Ну там, я не знаю, коржики, печенье». «Ой!» — сполошилась Ника. «Чай! Чаю купи!» «Ладно, сейчас схожу». Подполковник шагнул бы в направлении прихожей, как вдруг замер, пораженный какой-то внезапной и, надо полагать, неприятной мыслью. «Что-то не хочется мне тебя здесь оставлять». С мужской прямотой сказал он Панкрату «Пошли вместе». Вот что значит вовремя сыграть победу. Совсем еще недавно разбитый, сметенный, чуть ли не заживо себя хранивший Николай снова был собран, боеготов, изобретателен. Последний же его ход просто поражал своей виртуозностью. «Панкрат гость!» Немедленно вскинулась Ника. «Не хватало еще гостей за чаем гонять! Аристарха возьми!» Именно над такую реакцию Выверзнев рассчитывал. «Аристарха?» – с сомнением промычал он, меря взглядом ретевого. «Да нет, Аристарх лучше побудет здесь, так спокойней». Все, что нужно было Николаю, это оторваться от красных херувимов минут на 10. Последний раз в жизни подполковник Вывержнев сбежал по лестнице и отворил дверь подъезда. Вечерело. Удалившись от крылечка шага на 3 он выхватил из кармана трубку сотового телефона. «Толь-Толич, докладывай обстановку!» Вышел на Африкана. В 9 встречаемся. Нужна твоя санкция. Такое впечатление, что генерал лютый начал заикаться по хлеще кученого. Видимо, не ожидал он от Николая такой прыти. Ну что, и Все, край, понимаешь? У меня минут пять, не больше. Уничтожать его! Кажется, генерал приходил в себя. Почему, собственно, уничтожать? Голос у него был несколько блеющий. «Коль -толич, ну ты что, с коня упал? Это же африкан! Выходи на Кондратича, делай что хочешь, но установку мне уточни, и быстрее давай, нас уже прослушивают наверняка!» Ну просто нет слов. Интригу подполковник плел напоследок блестяще. Заключительная фраза насчет прослушивания была бриллиант. «Голубой карбункул. Дескать, каждое твое заикание, генерал, каждое бление фиксируется, а то и пишется. Так что не поможет тебе твой обычный трюк отдать полприказа и в кусты». «Да, еще одно!» – уже подходя к мини-маркету, добил окончательно Николай генерала Лютова. «Вместе с африканом на явочной квартире собираются красные Херувимы, так что есть возможность накрыть всех разом!» Генерал подавился вновь, и Николай не смог удержаться от злорадной улыбки. Херувимов Лютый берег, как зеницу ока, поскольку с каждого заказа брав втихаря весьма крупные комиссионные. Вывержнев, правда, тоже, но он хотя бы совесть знал. «Сейчас перезвоню!» Выдавил наконец генерала и отключился. Над перекрестком каплей чернил в стакане воды расплывался лиловый вечер. В прозрачнейших сиреневых сумерках возникали бледные очертания неоновых реклам. Вспыхивали квадраты окон. Благословенная прохлада коснулась на прощание разгоряченного лба подполковника. Купив цейлонского чая, торт и солоноватые крекеры, на тот случай, если портопорторг не употребляет сладкого, Выверзнев вышел из стеклянного, сияющего белыми лампами теремка и хотел уже достать пачку сигарет, когда телефон застрекотал снова. «Ну что, Толь-Толич?» – нетерпеливо спросил Николай, прижав трубку к уху. «Какие распоряжения? Э, э полковник Выверзнев?» – осведомился наушник глубоким звучным баритоном. Николай тихонько крекнул. «Подполковник Глеб Кондратич!» – почтительно, но с достоинством поправил он. На том конце провода недовольно помолчали, подумали. «Нет», – вымовил наконец баритон, – «подполковник, это слишком длинно. Пусть лучше будет полковник». И подполковника выверзнева не стало. На долю секунды Николай лишился дара речи. «Служу, Баклужина!» – несколько сдавленно выговорил он. «Вижу», – с мрачным удовлетворением изрек президент. «Когда и где намечена встреча с африканом?» «В 21.00!» «Еврема Нехорошего 21!» «Квартира 10!» тогда слушай задание». Баритон потеплел, зазвучал более интимно. «Никакой пальбы. Никаких захватов. Только присутствовать и наблюдать. Это все. Меня интересуют планы протопорторга. И учти, с этого момента ты подчиняешься не лютому, а лично мне». Услышав такое, Николай признаться ошалев в конец. Больше всего он боялся, что Глеб Портнягин потребует немедленного захвата Африкана любой ценой. И мучительно прикидывал, как бы поделикатнее убедить президента в преждевременности этой акции. Фиг. Полный консенсус. И полковничьи погоны в придачу. Вопросы? Никак нет, Глеб Кондратич. Тогда все. И президент дал отбой. Кстати, весьма вовремя. Николай уже входил в подъезд. Хотел сунуть трубку в карман, но не успел. Опять застрекотало. Пришлось задержаться на крылечке. Ну? Что решили? жадно спросил генерал Лютый. «Толь-Толич», лич, замолился Николай. «Некогда мне». Генерал обиделся. Ну, должен же я знать», – оскорбленно начал он. «Не должен», – жестко прервал его Виверзнев. «Теперь уже не должен. Сведения совершенно секретные, сообщить их я тебе имею право только с разрешения Кондратича. Так что не могу, не проси». Гробовая тишина в наушнике. Кажется, до генерала наконец дошло, что его все-таки подсидели. С недоброй ухмылкой выверзнев отключил сотовик и вошел в подъезд. Незримая война с бывшим участковым вступала в новую фазу. На промежуточной площадке между вторым и третьим этажами в уголке притулился начекалдыкавшийся бомж. Провнявшись с полковник приостановился и достал сигареты. «Всем накрыться хвостом», – процедил он, прикуривая. «Быть на местах, носа не высовывать». Спрятал зажигалку и бодрым пружинистым шагом сбежал по ступеням. В глазах сияли звезды. Большие и светлые. Всего два обстоятельства тревожили теперь Николая. Первое – это удивительная сговорчивость Африкана. Как-то уж слишком легко согласился протопорторг изменить место встречи. И вроде бы ничего не заподозрил, что же само по себе вызывало смутное подозрение. Но это ладно, с этим разберемся. А вот о втором обстоятельстве, честно говоря, даже думать было страшновато потому что называлось оно «Ника Невразинова». Притушив звезды в глазах и вообще убрав с лица какое-либо подобие знаков различия, Николай выверзнев с озабоченным хмурым челом, скромный работяга-подполковник, вступил в комнату, где немедленно был исцелован Никой и лишен покупок. «Я там своим приказал, чтобы не светились», – буркнул он, поворачиваясь к Панкрату. «И ты тоже давай с Херувимами разберись». А то расхаживает, понимаешь, по тротуару в рясах, в бронежилетах. Будучи профессионалом, вывержнев редко опускался до лжи. Зачищал концы преимущественно с помощью правды. Кроме того, на улице за ним, разумеется, следили. И просто не могли не заметить, что до мини-маркета и обратно он шел, не отнимая трубки от уха. Квартира звенела Никиным щебетом. С грохотом разъезжалась мебель, дребежала посуда. Над раздвинутым столом парашютно взметнулась скатерть. Подготовка к историческому чаепитию шла полным ходом. К 9 часам начали собираться встревоженные гости. Все они были знакомы Николаю, поскольку все на него работали. При виде контрразведчика обомлев замирали. И с опаской, косясь на головорей, подсаживались к накрытому столу. «Ну так где он, ваш африкан?» Вот уже, наверное, десятый раз капризно вопрошала Ника. «Чай стынет!» Протопорторг не спешил. «Будет печально, если, заподозрив провокацию, он не придет вообще». Подобная мысль, судя по выражению лиц, пугала Панкрата с Аристархом не меньше, чем самого Виверзнева. Страшнее могло быть только одно. Африкан ничего не почуял и в самом деле скоро явится. Без пяти 9 кученок, чьи волосы уже не облепляли узкое мятежное чело, подобно струйкам смолы, но пушились и кудрявились от чистоты, приказал затворить окна, Задернуть шторы и, скособочившись сильнее прежнего, настроил приемник на волну Лыцкого радио. Разучиваем цитаты из Святого Писания. Любезно известил прекрасный женский голос. Итак. Не любите мира, ни того, что в мире. Первое сборное послание апостола Иоанна. Первое соборное послание апостола Иоанна. Записали? Отлично. Следующий стих. Отрясите прах от ног ваших, Евангелие от Матфея. Записали? Прекрасно. Не сотвори себе кумира, вторая заповедь Моисеева. А теперь все вместе хором. И в динамике запели, стройно, мощно и душевно. «Отречемся от старого мира». «Потрясем его прах с наших ног! Нам не нужно золотого кумира!» Далее в пении мелодично вплелся дверной колокольчик. Это пришел Клим из Узов, и с ним кто-то еще, впоследствии оказавшись африканом. Никем не узнанный протопорторг сел прямо напротив выверзнева и, поскрипывая стулом, осмотрелся. Встретившись взглядом с полковником, подался к нему через стол и дружески полюбопытствовал вполголоса. «А ты, мил человек, случаем не с контрразведки?» «Ну, почему же случаем?» Холодно отозвался тот. «Из контрразведки». «И в чинах, небось?» «В чинах». Неузнаваемый протопортор уважительно кивнул. А может, просто спрятал усмешку, наклонив лицо. За окном куранты на Ефреме Великом внятно пробили 9, И участники сходки, внезапно прозрев, увидели, что африканта... Вот он, уже среди них. Они имели все. Даже динамик. Даже ника. Протопорторг поднялся, кряхтя, и отвесил собранию низкий поклон. Что, учитывая его корпуленцию, было не так-то просто сделать. «Каждому по потребности», – протяжно молвил он в звонкой, предрастрельной тишине. Собравшиеся шевельнулись и встали. «Воистину по потребности», – прошелестело в ответ, испуганно и не стройно. «Аминь». С удовлетворением заключил протопорторг и дал знак садиться. Перед тем, как сесть, все перекрестились, в том числе и выверзнев. Поступок – подкупающий, но рискованный. Николай был без бронежилета, зато в пиджаке, заговоренном от клинка и от пули. После крестного знамения чары, ясен хрен, развеялись. И теперь только оставалось надеяться, что ни перестрелки, ни поножовщины сегодня тут не приключится. фрик! опомнившись звездного Ника и, выверзнев, зажмурился, не решаясь даже представить, что произойдет дальше. Панкрат с Аристархом, видимо, сделали то же самое. «А ты разливай, девонька, чай разливай», благостный неторопливо молвил в пятнистой вибрирующей темноте голос Африканы. «А косыночку-то кумачевую повяжи, повяжи, будь ласкова. а «А косыночку-то кумачевую...» «Повяжи, повяжи, будь ласкова. Нехорошо распокрыто то Николай сделал над собой усилие и осторожно разъял веки. Увиденное ошеломило. Ника боязливо, глядя на протопорторга, покорно завязывала под подбородком кончики алой косыночки. Выверзнев был не робкого десятка, в контрразведке других не держат. Но сейчас ему стало по-настоящему страшно. Лучше, чем кто-либо из присутствующих, он понимал, насколько африкан опасен. Переход границы по по Акипосуху, чудо с гирей, первичные половые признаки, выросшие на пятки у незадачливого жулика. Ну Чтобы вот так, походя парой небрежных фраз, усмирить Нику Невыразинову. Да, это еще вопрос, кто кого заманил на чаепитие. Подполковник сделал повторное усилия и осмелился взглянуть в упор на грозного собеседника. Словесный портрет Африкана он помнил наизусть, но среди перечисленных примет отсутствовало самое существенное. Протопорторг был на кого-то неуловимо похож и, выверзнев, судорожно пытался припомнить, на кого именно. Африкан тем временем с видимым удовольствием отхлебнул чаю, надкусил крекер, сладкого, видимо, и впрямь не уважал. И, поживав, заговорил все так же размеренно и неспешно. «Что должна дать людям пресвятая революция?» Некоторое время все вдумчиво ожидали продолжения. Потом дошло, что пауза сделана не для красоты, и что протопорторг действительно интересуется мнением собравшихся. Э -э «Свободу!» Кашлинов отважился ретевой, за что был удостоен благослонного взгляда. «Верно». «Свободу!» Как бы удивляясь, слегка смекалки Аристарха согласился протопортор и пронзительно глядел присутствующих из-под лохматых пегий бровей. «А где ее взять?» Кто крякнул, кто заморгал, кто потупился. Уж больно неожиданной показалась постановка вопроса. В наступившей тишине отчетливо было слышно постукивание носика заварного чайника края чашек. Бессловесная Ника валой косынки шла вокруг стола и обслуживала гостей. «Жить, да и только». «Чтобы дать кому-нибудь свободу?» Назидательно молвил африкан. «Надо ее сперва у кого-нибудь отнять, иначе и давать будет нечего. А у кого?» Все выжидательно посмотрели на ретевого. «Отвечай, дескать, никто тебя за язык не тянул». «У колдунов?» Безнадежно предположил тот. «А сколько их колдунов-то?» Пренебрежительно хмыкнул протопорторг. «Раз-два» и обчелся. «Нет, если, конечно, взять парыльно, то свободы у них много. А скрести ее вместе?» «Аны нет ничего. Так что единственный возможный выход – это отнять свободу у тех, кому мы ее собираемся дать». Он снова сделал паузу и доел крекер. Остальные машинально прикоснулись к фарфоровым ручкам чашек, но отхлебнуть так и не решились. Как думаете, отнимем? По африкан, неспешно обмахнув усы и бороду от крошек. Сходка молчала, уставив напряженные лбы в чайные приборы. Не отнимем! Раздельная веска, словно ставя камень на камень. Кирпич на кирпич ответил себе протопорторг Если сами не дадут, ни за что не отнимем. Стало быть, надо чтобы отдали сами. «Как?» – он обвел сходку лукавым всезнающим взглядом. «Клим, вот ты, я слышал, принимал денежные вклады от населения. Как ты это делал?» Клим Изузов, полный розовый блондин с личиком несколько поросячьих очертаний, вздрогнул и вытер шпотевшие ладони и выпуклый животик. А, «Ну, ну, известно, под проценты». «Под проценты!» – многозначительно повторил африкан, поднимая толстый указательный палец. «Вот где собака-то зарыта! Дайте нам вашу свободу, а мы ее потом вернем вам с процентами!» «И несли, Клим?» а, «Ну а как же, несли, конечно!» «А почему?» а, «Кризис был!» Поеживаясь от неловкости, пояснил тот. «И потом мы ж Навару больше всех обещали!» «Кризис!» Тихонько воскликнул Протопорторг, вздымая брови и таинственно выкатывая глаза. То есть с денежками было туговато. Вот так же оно и со свободой. Чуть попрежмет, и повалит, повалит к нам народ. Понесет сдавать под проценты свою свободушку. А уж проценты-то мы пообещаем. 200, 300, да, хоть тысячу. Ну, по потом ведь все равно отдавать. Испуганно напомнил кто-то. Африкан одарил спросившего отечески ласковым взглядом и снова повернулся к Изузову. Клем позвал он. «Кстати, а ты деньги-то вкладчикам вернул?» Полный блондин жарко порозовел. Как умеют розоветь одни лишь полные блондины. «Верну!» – истово пообещал он. «С процентами, честно экспроприаторская «Но не сейчас, конечно, попозже!» «Вот!» – удовлетворенно протянул Африкан. Так и со свободой вернем. Но не сейчас, а в светлом будущем. Ну а пока потерпите. Старейший подпольщик Маркел Сотов со смятым, сплошным морщиной лицом уныло вздохнул и почесал просвечивающуюся сквозь редкую седину макушку. Что, Маркел? Соболезнующий обратился к нему африкан. Сложно? А то нет, что ли? Расстроенно отозвался тот. «Тебя, Никудим, послушаешь? Умом тронешься. Раньше оно как-то все проще было». «Кто виноват? Понятно. Что делать? Тоже. Знаешь, что я тебе скажу? Зря мы тогда всех же дочков побили. Надо было хоть на развод, что ли, оставить». И вдруг, словно пелена упала с глаз Николая Выверзнева. Он понял, кого ему напоминает протопорторг. Сквозь телесную оболочку Африкана, с каждой секундой яснее-яснее проступал совсем другой человек, знакомый Николаю до мельчайших черт. Та же мягкая одновременно властная речь, та же державая неторопливость и убежденность в том, что любой его жест – достояние истории. Протопоторг Африкан был точной копией Глеба Портнягина, несмотря на все их внешние различия. Обыватель спросит, ну и что? Они же ведь бывшие друзья. На и быватель. А выверзнев был психолог-практик и точно знал, что похожие люди друзьями становятся редко. Нет, с сгоряча, конечно, сойтись они могут. Но вскоре к каждому начнется мерещиться, что приятель нарочно его передразнивает. Кончается все понятно ссорой навек. Кому охота, скажите, постоянно иметь при себе живое зеркало, да еще и кривое вдобавок. А Глеб Портнягин с Никодимым Людским Несколько лет подряд, вплоть до завосчастного взлома продовольственного склада, дружили и дружили крепко. Остается предположить, что в отрочестве это были совершенно разные натуры. А похожими их сделала многолетняя непримиримая вражда. Схватившись не на живот, а на смерть, каждый из бывших подельников незаметно из -под вылепливая себя по образу и подобию противника. Кстати, никакого парадокса здесь нет. Возьмем, к примеру, золотые времена, о которых недавно с тоской поминал старейший подпольщик Маркел Сотов. Скажем, почему антисемиты поголовно отличались с клочным еврейским характером? Все просто. Чтобы одолеть сильного, надо самому быть сильным. Чтобы одолеть хитрого, надо самому быть хитрым. Чтобы одолеть еврея… Да-да, вот именно. И вот, стало быть, в чем весь вопрос? Раздумчиво и неторопливо продолжал тем временем Африкан. «Готов ли народ Баклужина отдать свою свободу в рост?» «Нет, не готов. Не прижала еще как следует». «Значит, первейшая задача – красных херувимов сделать так, чтобы прижало». «А чем занимаются красные херувимы?» «А бебель знает чем!» «Прости мою душу грешную». «Взять того же Панкрата». «Кремень, человек. Да и в порядочности ему не откажешь». «Откажешь, пристрелят». Тихонько, небезъехистово примолвил полный блондин Клим из Зузов. Панкрат немедленно дернулся и уставился на Клима. «Может и пристрелить». С уважением согласился Африкан, тоже, видать, обладавший чутким слухом. «И как же этот кремень, человек, приближал пресвятую нашу...» «И как же этот кремень, человек, приближал пресвятую нашу революцию?» «А никак!» «Перебил пол парламента, развлек народ, желтую прессу потешил. Панкрат!» С мягкой коризной мовил протопорторг, поворачивая всем корпусом кученогу. «Не пойму я, ума ты что ли решился? Вместо того, чтобы ни в чем не повинных людей поприжать, ты тех, кто действительно виноват, прижимать вздумал. Да разве ж так революцию делают?» «Вон, смотри, карниз Невермага на одном заклинании держится. Ну так, и перекрести его разок. А лучше перезвезди. Рухнет, да еще и, глядишь, кого-нибудь придавит. Вот тут-то то народ и сколыхнется. Это уже не на колдунов. Смекнет. Это на нас карнизы падают. Словом, работать еще с населением и работать». Африкан приостановил свою плавную речь и поднес чашку к губам, а выверзнев, воспользовавшись такой оказией, оглядел из-под тяжка собравшихся. Панкрата крутила судорога. Был он, во-первых, не согласен, во-вторых, разобижен. Остальные тихо качали головами, то ли девясь мудрости протопорторга, то ли наоборот. Большеглазая Ника смирно сидела в дальнем конце стола и восторженно пялилась на африкана. Этокий тополек в красной косынке. Наконец, тяжко-звучно коснулась блюдца. «Вот глядите, вы все на меня и думаете», – со вздохом продолжал Африкан. «И чего, дескать, ради этот старый хрен границу переходил? По воде Акипосоху. Не сиделось ему в лыцке?» После таких слов головами качать миг перестали. Панкрата и того слегка отпустила. Судя по всему, с предисловием протопорторг покончил – Сдвинул, сурово лохматые пеги брови, упер бороду в грудь и вновь надолго задумался. «Суета, суета!» Молвил он, вскидывая многомудрые, исполненные глубокой скорби глаза. «А того не помним. Что-нибудь рядом православного социалистического лыцка прихлопнул бы Глеб поднягин подполье ровно муху. Он боязно. Знает, пуганец» что вдоль границы дождевальной установки фрегат наготове. Как пройдут, урошая святой водой, мало не покажется. Потому он и НАТО наускивает Да кто это меня там всю дорогу за рясу вдоргает? Все вздрогнули и диковато приглянулись. Мысль о том, что кто-то из присутствующих мог залеть под стол и подергать за край рясы африкана не укладывалось в головах. Протопорторг нахмурился. С корехтением запустил руку под сахарно-белые висячие схватки скатерти и, к изумлению присутствующих, извлек за шкирку крупного домового, дымчатой масти. «Ба!» – сказал он грозно и насмешливо. «Ончутка! Ты, брат, откуда?» а, а, «А он? А она?» Вцепившись коготками в рясу и тыча пальчиком тавнику, туваристарха, старха домовичок принялся упоенно закладывать всех подряд. «Поталончики сплела, кружевные!» А вот, а вот он с святой водой брызгать хотел. Ай-ай-ай-ай-ай-ай, Африкан. Нехорошо. Нехорошо, божью тварь, мучить. Он оглядел сходку. Один лишь Клим из узов догадался скроить умильную физию, от Отчего окончательно стал похож на подсвинка. Остальные глядели на дымчатую нечисть с оторопелой брезгливостью. Старейший подпольщик Маркел Сотов отпрянул и занес трепестия, явно собираясь перекрестить домовичка, но столкнулся со взглядом протопорторга, и трепести увяло, скокожилось, уползло под стол. Это еще что за чистоплюйство? Прикрикнул Африкан на всех сразу. Вы где? В Лыцки или в баклужина? Пусть она не чистая, а все же сила. Ишь, скосоротились! Вот придете к власти, тогда и кривитесь, сколько влезет. А пока что нам любой союзник сгодится. Чистый, нечистый. Никто же не смел у слова мовить. Протопортор еще раз фыркнул негодующе, но, кажется, помаленьку успокаивался. Пронесло грозу. Так, о чем бишь я? рек Африкан, оглаживая широкой ладонью нежную дымчатую шерстку. Домовичок довольно заурчал. «Ах да, Лыцк. Лыцк помогает нам во всем. Поможем же и мы Лыцку. Наступают для Лыцка черные дни. И приблизить их наша святая обязанность». «Если вера не закалена в пламени, грош ей цена. Это первое». «Второе. Святыня». «Ну как, в черные дни без святыни?» Африкан приостановился и пытливо оглядел собравшихся. Те сокрушенно замотали изможденными от сочувствия лицами. «Да уж, без святыни в черные дни, это ложись и помирай». «Что делать конкретно?» Продолжал чудотворец. «Об этом я скажу каждому по отдельности и в самое ближайшее время. Ну а пока...» Протопорторг не договорил. Потому что в ночи за окном оглушительно грянуло, стекла содрогнулись, взрывной волной Настеж распахнула форточку. Проспект Нехорошева огласился испуганными удивленными вскриками. Панкрат! Опомнившись от изумления, с упреком сказал Африкан. Ну ты что ж, другого времени найти не мог. Твоя работа. <соспитут> <соспитут> Начел было кученок и беспомощно толкнула локтем Аристарха. Не наша! Торопливо перевел ретевой. «Мы сегодня вообще ничего не планировали, кроме изъятия компромата, конечно». Тогда протопорторг пристально взглянул на выверзнева. Тот лишь мелко потряс головой, и поскольку пиджак так и так уже был расколдован, повторно осенил себя крестным знамением. Не повинен, мол. «Шумно живете», – заметил Африкан и встал по-прежнему, держа домовичка на руках. «Ну что ж, спасибо, хозяйка, за чай. Посидели, пора и честь знать». Тонкий политик Клим Изузов приблизился к Протопорторгу и с умильной миной почесал анчутку за ухом. «Расходиться по одному?» – озабоченно спросил старый подпольщик Маркел Сотов. «Да почему ж по одному?» – удивился Протопорторг и лукаво покосился на Николая. «Расходитесь, как хотите. Хоть толпой, хоть под гармошку. Верно я говорю, полковник». За столом остались двое – Вывержнев и Ника – Оба в полном оцепенении. Особенно Ника. Застывшей восторженной улыбкой, она глядела во все глаза на то место, где еще недавно сидел Африкан и иных признаков жизни не подавала. Интересно, надолго это с ней? Вот бы надолго. Николай достал сотовик. Что там за взрыв был? Устал осведомился он и, выслушав ответ, чуть не выронил трубку. Ему сообщили, что 15 минут назад, прямо напротив подъезда фирмы «Аграббанк» Неизвестными лицами была взорвана легковушка с динамитом. Середина здания обрушилась. Имеются легкие повреждения в соседних домах. Количество жертв уточняется. Прямо напротив подъезда фирмы «Агробанк»? То есть там, где, согласно первоначальному замыслу Африкана, должна была состояться сходка? Очень интересно. Кто-то начал охоту за протопорторгом, но кто? Контрразведка исключается. Херуимы вроде бы тоже. Криминалитет? На кой дьявол баклужинскому криминалитету убирать африкана? Спецслужбы НАТО? Бред, они же так союзников лишатся. Может быть, все-таки совпадение? Местная разборка с агробанком? Песик! Внезапно ожив, звездного Ника срывает с головы алую косынку. Да ты моя умница! Какой лапушка этот твой африкан! «Вежливый, обходительный, а уж как Дами ручку целует!» Кое-как выбравшись на улицу, Николай немедленно связался с президентом. «Срочно давай ко мне!» – отрывисто приказал Портнягин, выслушав краткий доклад полковника. «Расскажешь все по порядку?» Президент был мрачен. Он предложил Вывержневу присесть и приступить к подробному повествованию. Сам же остался на ногах. И принялся расхаживать по кабинету, время от времени резко поворачиваясь к полковнику и пытливо высматривая что-то у него за спиной. Николай даже глянулся однажды, улучив момент, но, разумеется, никого сзади не обнаружил. Стало быть, в астрал вглядывается. – Ну, а сам как думаешь? – ворчливо спросил президент. – Раскусил он тебе? Думаю, да, – честно сказал Николай. – Врать вообще глупо, а уж в такой ситуации тем более. Наверняка, страшки за спиной. Чуть соврешь, сразу же продадут. Раскусил, уходя, полковником назвал. Признание выверзнева Глеб Портнягин воспринял заметным удовлетворением. Крупные губы его сложились в некое подобие улыбки. Такое впечатление, что президент в какой-то степени даже гордился африканом, И Николая вновь поразило неуловимое сходство двух заклятых врагов. Твои выводы? На государственный переворот в Баклужино протопортург не надеется. Сосредоточенно, обдумывая каждое слово, произнес полковник. Сам видит, что население не поднять. Насколько я понял, собирается стравить НАТО с Лыцком. А во время заварухи спихнуть Порфирий и стать патриархом самому. Думаю, завтра следует ожидать серии провокаций. Ну и... Николай помедлил. Видимо, все-таки икона. Лежащая на письменном столе ручка внезапно стала торчком. Затем упала и закрутилась на месте. Президент лишь покосился хмуро и погрозил ручки пальцем. «Вот и я тоже думаю, что икона», – задумчиво молвил он, снова поворачиваясь к Николаю. «Засада в Краеведческом оставлена?» «Так точно. Усилить ее?» М -м, «Да нет, не стоит», – поголебавшись, сказал президент. «Знаешь, как мы лучше поступим? Снимем-ка эту засаду вообще». Поковник вздернул брови, затем твердое мужественное лицо его обмякало, даже слегка обвисло. Такое впечатление, что Портнягин решил идти навстречу Всем сокровенным желанием Николая Выверзнева. В приемной полковника поджидал генерал Лютый. Извился, уже, надо полагать. Подхватил Николая под локоток и опасливо озираясь, увлек в коридор. Подальше от глаз секретаря. «Ну, слава богу, живой!» Блуждая воспаленным взором, зашептал он. «Как толбануло! Ну, думая, все! Аминь, Коляну!» «Как же ты уберегся, не пойму!» «Да мы же не в агробанке заседали!» Последний Николай тоже понизив голос, на частной квартире. Генерал торопева взглянул на полковника, и желтоватые глаза его внезапно стекленели, обессмыслились. С уважением протянул он: "Вот оно что? А мне доложили в агробанке.